Цепочка на шее. Одни мужчины успокоительные Примешь, и жизнь становится настолько спокойной. Все равно, что у покойника. Хочется выбраться из могилы, выпить кофе или, что покрепче, очнуться. Другие — антибиотики. Губят все живое, что рядом. Ни друзей больше, ни подруг. «Весело с витаминами. Они жизнерадостные и позитивные, они готовы горы свернуть. Что ни говори, мужчине без женщины трудно. Но еще труднее подобрать идеальный рецепт. Крепче всего любишь, когда не за что. Надо принимать своего». Свой позвонил неожиданно. В очередной раз сказал, что сегодня задержится, Она освободила ноги из блестящих туфель, сняла с шеи золотую цепочку и долго смотрела, как звенья ее играли друг с другом, переливаясь улыбками, держась обручально одной тесной связью. Чтобы как-то отвлечься от мыслей, Анжелика включила телевизор. «Я люблю его», — размышляла вслух главная героиня. «А он, судя по всему, другую, та своего идеального мужа, муж любовницу инстинктивно все любят не тех пора выходить из круга порвала на драгоценную нить лёгким усилием рука жены тоже инстинктивно потянулась к шее и нашла там закованную в цепи золотую монетку которую Максим подарил давным-давно сняв со своей шеи которую она почти не снимала только иногда после ссор раньше Когда она теребила эту цепь воспоминаний на шее, ей было приятно. Теперь больно. Так или иначе, вещи дарят не только от чистого сердца, но еще, чтобы крепче нас привязать. Кому машину, кому квартиру. Ей достался изящный золотой ошейник. Рвать ее она не стала, просто разомкнула замочек, и та... Золотой струйкой стекла в ее холодную ладошку. Зажала ее и снова вернулась к экрану, где девушка уже делилась с трубкой своими переживаниями. «Мы же словно собаки, сильнее привязываемся к тем, кто нас недолюбливает. Так и живем, пока в один жуткий день не обнаружим, что привязаны за поводок к столбу». «Где же мой любимый столб?» Ей очень захотелось повиснуть на нем сейчас, повеситься на его шее. Я заказал кофе и открыл ноутбук. В сети меня тут же сапала Анжелика. «Сегодня все валится из рук. Даже себя взять в руки не, не получается. Так и валяюсь в кровати». «У тебя же выходной. Отдыхай», — ответил я ей. «Я без тебя, как пустой желудок», — налила она мне на экран. Я без тебя как пробка, как одинокий ублюдок, висящий в этом кафе в ожидании чуда. Принял я игру. Может, тебе стоит покушать? Я без тебя куча пыли. Я без тебя как без неба облако, как кофе без пенки. Ну, кстати, кофе до сих пор не несут. А я как дождь без воды. Подожди, не выходи, я покормлю наших рыбок. Я без тебя как пальто, как рукав без руки. Съешь, наконец, что-нибудь и сама. Я без тебя переход подземный, безлюдный. Когда я одна, у меня нет аппетита. Кого я могу есть без тебя? Я без тебя как внезапно уволенный отовсюду, даже из этой жизни. Я бы уволил и эту официантку. Я без тебя... Как комната лишённые окон. Официантки там симпатичные. А я без тебя, как шарик пинг-понга в этой же комнате. Ну, симпатичные, но я им не нужен. Я без тебя, как сука на привязи. Снова вспомнила она про золотую цепочку. Которой всё можно, но не с кем. Неужели не догадываешься, каково мне сейчас без тебя? Одиночество обгладывает потихоньку. «Я скоро буду. Чувствуешь?» «Чувствую. А ты чувствуешь? Пахнет костями». «Суп варишь?» «Нет. Впиваюсь в тебя всеми костями моей голодной души». «Жди меня. Еще одна очень важная встреча». Только он хотел закрыть ноутбук, как чьи-то теплые ладони закрыли ему глаза. «С кем это ты?» — Да так, коллега по работе, что будешь пить?